Начиная с полудня, приступы следовали один за другим, почти без перерыва. Заметно было явное ухудшение. Когда Жак со своей командой явился на смену, он был поражен переменой, происшедшей с утра. Постоянное подергивание лицевых мускулов и в особенности отеки, вызванные общим отравлением организма, Исказили черты умирающего, сделав его лицо почти неузнаваемым. Жак хотел было расспросить брата, но непрестанный уход за больным требовал со стороны обоих усиленного внимания. Вдобавок, при том состоянии отупения, в которое погрузила его усталость, ему потребовалось бы большое усилие, чтобы выразить свои мысли членораздельными фразами. «Время от времени...» Между двумя приступами, потрясаемой жалостью при виде этих непрекращающихся страданий, он подымал на своего брата взгляд, полный немого вопроса, но Антуан стискивал зубы и отводил глаза. После очередного приступа судорог, превосходившего все, что было до сих пор, Жак, изнемогая, весь в поту, Уступая мучительные потребности, подошел к брату и, схватив его за руку, увлек глубь спальни. «Антуан, так не может больше продолжаться». Его голос дрожал от упрека. Антуан отвернулся, бессильно пожав плечами. «Придумай что-нибудь», — снова произнес Жак, трястя брата за руку. «Надо облегчить его муки. Ты должен найти выход. Понимаешь, должен». Антуан презрительно приподнял брови и посмотрел на больного издававшего долгие стоны что еще можно испробовать ванну конечно он подумывал об этом и неоднократно но осуществимо ли это затея ванная находилась на другом конце квартиры возле кухни в самом конце узкого коридора поворачивающего под прямым углом опасная затея. но все же, В несколько секунд он взвесил все «за» и «против», принял определенные решения, и в его голове уже начал складываться план действий. Надо было воспользоваться периодом слабости, которым сопровождался каждый приступ, и который длился 3-4 минуты, но для этого было необходимо все приготовить заранее. Он поднял голову. «Сестра, бросьте все дела. Позовите мне Леона и сестру Селину». Пусть она принесет мне две простыни. Две. Вы, Адриена, пойдите приготовьте горячую ванну в 38 градусов. Поняли? Оставайтесь там и поддерживайте эту температуру, пока мы не придем. Скажите Клотильде, чтобы она положила полотенце в горячую духовку и чтобы наполнила грелку углями. Сделайте все это поскорее. Сестра серина и Леон которые до сих пор отдыхали, подоспели как раз вовремя, чтобы сменить Адриену у постели больного. Начинался новый приступ. Он был очень силен, но продолжался недолго. Как только он кончился, и короткое, но сравнительно правильное дыхание сменило хрип, которым сопровождались теперь периоды схваток, Антуан бросил на своих помощников быстрый взгляд. — Вот подходящий момент, — сказал он, — и прибавил для Жака. — Нельзя терять ни секунды... Но не надо лишней суеты. Обе монахини уже подошли к кровать С простынь поднялось облако талька, и запах разлагающегося тела распространился по всей комнате. «Быстро разденьте его», — приказал Антуан. «Леон, пару поленьев, камин живо!» «Ох-ох-ох, ох-ох-ох», — стонал больной. С каждым днем его пролежни расширялись и углублялись. Лопатки, седалище пятки представляли собой чернеющие раны, к которым прилипало белье, несмотря на талька и бинты. «Подождите!» — крикнул Антуан. Он схватил перочинный нож и разрезал сорочку во всю ее длину. При свисте лезвия, режущего полотно, Жак не мог удержать дрожи. Показалось тело, все целиком. Оно было огромное, вялое, белесое. Оно казалось одновременно одутловатым и исхудалым. Кисти скелетоподобных рук свисали, как боксерские перчатки. Ноги, чрезмерно длинные, казались волосатыми костями. Седая шерсть на груди слиплась в комок. Другой такой же комок наполовину закрывал половой орган. Жак отвел глаза в сторону. Впоследствии ему... Неоднократно приходилось вспоминать эту минуту и ту странную мысль, какая закралась в него, когда он впервые в жизни увидел совершенно нагим того, кто дал ему жизнь. Затем, в мгновенном проблеске памяти, он увидел себя в Тунисе, с репортерским блокнотом в руках, перед другим телом, таким же голым, таким же вздутым и покрытым седой шерстью, принадлежавшим старому итальянцу, колоссу и похабнику, которого вынули из петли и положили на виду у всех на самом санцепете. Огромная пестрая толпа детишек, сбежавшихся из соседних улиц, вертелась и визжала вокруг трупа. Жак вспомнил, как дочь самоубийцы, почти ребенок, с оглушительными рыданиями перебежала через двор, пинками разогнала ребятишек, и бросила на голый труп охапку сухой травы. Из чувства стыда, быть может, или для того, чтобы отогнать мух. — Жак, берегись! — крикнул Антуан. Надо было подложить руку под тело больного так, чтобы захватить край простыни, которую Антуану и сестре удалось просунуть под поясницу больного. Жак повиновался. И вдруг прикосновение к этому влажному телу подействовало на юношу так сильно, что вызвало совершенно неожиданное душевное движение. Это была чисто физическая эмоция, стихийный порыв, который намного превосходил обычную жалость или любовь. Эгоистическая нежность человека к человеку. «Клади на середину простыни», — командовал Антуан. «Отлично так, но не очень сильно. Леон, натяните здесь». Вытащите теперь подушку. Вы, сестра, поднимите ноги еще немного. Осторожнее с пролежнями. Жак, бери головной край простыни, а я возьму другой. Сестра Селина и Леон поддержат простыню у ног. Готовы? Хорошо. Попробуем сначала, чтобы посмотреть, как это получится. Раз, два... Простыня, сильно натянутая с четырех концов, распласталась и подняла, хотя и с трудом, тело над матрацем. «Отлично!» — почти весело произнес Антуан, и его помощники испытали ту же радость удачи. Антуан обратился к старой монахине. «Сестра, накройте его шерстяным одеялом, а затем пройдите вперед. Вы откроете двери. Готово? Пошли!» шествие тяжело дрогнуло, и двинулась вперед по узкому коридору. Больной выл. Лицо господина Шаля на одно мгновение показалось в амбразуре буфетной. «Опустите немного ноги», — распоряжался Антуан сдавленным голосом. «Так. Передохнем? Нет? Тогда вперед. Осторожнее, не зацепитесь за ключ от чулана. Держитесь. Мы почти дошли. Легче на повороте». Он издали заметил мудмуазель и двух служанок, теснившихся у ванной. «Уходите, уходите!» отсюда — отсюда крикнул он. «Нас пятерых хватит!» «Вы, Адриена и Клотильда, воспользуйтесь случаем, оправьте постель и хорошенько ее согреть А теперь за дело. Наклоните его немного, чтобы легче было пройти в дверь. Хорошо, так. Но не опускайте его на пол, ради бога. Выше, выше! Еще! Надо приподнять его над ванной». А затем мы начнем постепенно погружать его в воду. Вместе с простыней, конечно. Держите крепко. Легче? Отпустите немного. Еще? Есть. Черт, она напустила слишком много воды. Польется через край. Опускайте. Тяжелая масса, покоившаяся на простыне, начала медленно погружаться, вытесняя из ванной количество воды, равное своему объему. Вода хлынула во все стороны, забрызгивая носильщиков и заливая весь пол до самого коридора. «Ну, теперь все в порядке», — заявил отдуваясь Антуант, 10 минут передышки». Господин Тибо, на которого без сомнения подействовала теплота ванны, на минуту перестал кричать, но только для того, чтобы начать потом вопить еще сильнее прежнего. Он пробовал отбиваться, но, к счастью, его руки и ноги запутались в складках простыни, и таким образом все его движения оказались парализованными. Мало-помалу его возбуждение упало. Он уже не кричал больше, а только тихо стонал ох ох ох ох ох ох но вскоре он перестал и стонать. Он явно испытывал большое облегчение. Его оханье напоминало вздохи удовлетворения. Все пятеро склонились Вокруг ванны, стоя по щиколотку в воде и тоскливо думая о том, что им еще предстояло. Вдруг господин Тибо возвысил голос и открыл глаза. «Ах, это ты! Только не сегодня!» Он обвел взглядом вокруг себя, но, очевидно, никого и ничего не узнал. «Оставьте меня!» — произнес он в заключение. Это были единственные членораздельные звуки, которые он произнес за два дня. Он замолчал, но губы его еще шевелились, словно он бормотал какую-то молитву. До слушателей доносился только невнятный лепет. Антуан, державший на готове подушку, уловил все же несколько слов. «Святой Иосиф, покровитель умирающих, затем немного погодя несчастные грешники». Веки снова опустились, лицо выражало спокойствие, дыхание, хоть и короткое, было вполне ритмично, не слышать больше его криков было неописуемым облегчением для всех присутствующих. Вдруг старик издал коротенький смешок, до странности ясный почти детский. Антуан и Жак переглянулись. О чем думал отец? Его глаза были по-прежнему закрыты, и внезапно голосом, очень отчетливым, но охрипшим, От беспрестанного рева он начал напевать тот припев, который выучил в детстве и который потом ему напомнила мадмуазель. «Гоп, трильби трильбе, поравнение, скачи на рандеву». Он повторил «Гоп, гоп», затем голос его угас. Антуан, смущенный, не решался поднять глаза. «На рандеву», — повторил он, — «как это вульгарно, что подумает Жак». Но Жак сам испытывал такое же чувство — Его неловкость проистекала не от того, что он слышал, а от того, что не он один слышал это. Каждый из них был смущен только из-за другого. 10 минут подходили к концу. Антуан, все время следя за ванной, уже подумывал об обратном пути. «Немыслимо переносить его на мокрой простыне», — сказал он тихим голосом. «Леон, поищите матрац от складной кровать и возьмите у Клотильды полотенце, которое она положила в духовку». Матрац положили на мокрые плитки пола. Затем по команде Антуана все ухватились за четыре конца простыни, тяжело приподняли больного над водой и положили его мокрого на матрац. «Быстро вытирайте его», — приказал Антуан. Так, а теперь заверните его в шерстяное одеяло и подсуньте под него сухую простыню, поторопитесь, чтобы не простудить его. А какой собственно говоря, имеет значение, если он даже простудится, тотчас же подумал он. Он бросил взгляд вокруг себя, всюду струилась вода, матрацы белье тонули в ней. В углу кто-то опрокинул стул, ванная оказалась ареной какой-то трагической сцены во время наводнения. «Ну, а теперь по местам и в дорогу», — скомандовал Антуан. Сухая простыня туго натянулась, тело секунду покачалось, словно в гамаке, а затем шествие, пошатываясь и шлепая по лужам, выровнялось, оставляя за собой длинный водяной след, и исчезло за поворотом коридора. Через несколько минут господин Тибо уже лежал на своей перестеленной кровати. Голова его покоилась на середине подушки, а руки мягко вытянулись поверх одеяла. Он был неподвижен и очень бледен. В первый раз после стольких дней он, казалось, не страдал. Это была лишь короткая передышка. Пробило четыре часа. Жак только что вышел из комнаты и собрался было спуститься вниз, чтобы немного отдохнуть. Как вдруг Антуан нагнал его в прихожей. Скорей, он задыхается. Позвони Котро. Фрелюс, 5402. Котро, на Северской улице. Скажи, чтобы немедленно прислали 3-4 кислородные подушки. Фрелюс, 5402. А может быть, мне поехать самому в такси? Нет, не надо, у них своя машина. Позвони скорее, ты мне нужен. Телефон находился в кабинете господина Тибо. Жак бросился туда так стремительно, что при виде его шаль вскочил со стула. Отец задыхается, бросил ему Жак, хватая за трубку. Алло, магазин Катро? Нет, значит, это не Флорюс 5402. Алло, барышня, прошу вас, это для тяжелобольного. Флорюс. «Пять четыре ноль два. Алло, магазин который?» «Говорит доктор Тибо. Да. Можете прислать?» Согнувшись вдвое и облокотившись на консоль камина, на котором находился телефонный аппарат, он стоял спиной к дверям. Продолжая говорить, он рассеянно поднял глаза к зеркалу, которое находилось против него. Он увидел раскрытую дверь и на пороге ее замершую на месте ЖИС, которая смотрела на него. Жиз накануне получила телеграмму, которую Клотильда с одобрением мадмуазель по собственному почину отправила в Лондон в тот день, когда Антуан находился в Лазанье. Девушка немедленно собралась в путь. Никого не предупредив, приехала в Париж, поспешила на университетскую улицу и, не решаясь ни о чем расспрашивать привратницу, с бьющимся сердцем поднялась прямо в квартиру господина Тибо. Леон отворил ей дверь. Обеспокоенный тем, что видит его здесь, Жиз пробормотала. «Господин Тибо, нет еще, мадемуазель!» «Значит, — кричал кто-то в соседней комнате, — это не Флорюс 5402?» Жиз вздрогнула. «Что это, галлюцинация?» «Барышня, прошу вас, это для тяжелобольного!» Жиз выронила из рук чемодан. У нее задрожали ноги. Не отдавая себе отчета в том, что делает, она прошла переднюю и обеими руками распахнула двери кабинета. Он стоял там, спиной к ней, облокотясь на консоль. Его мягкий профиль с полузакрытыми глазами, далекий, едва реальный, вычерчивался в зеленоватой глубине зеркала. Жизнь никогда не верила в то, что Жак умер. Он отыскался и теперь вернулся к изголовью отца. «Алло!» «Говорит доктор Тибо, да, можете прислать?» и Их взгляды медленно встретились. Жак круто повернулся, держа в руках трубку, в которой жужжали слова. «Можете прислать?» — повторил он. У него сжалось горло. Он сделал отчаянные усилия, чтобы проглотить слюну, и выдавил лишь одно придушенное слово — «Алло!» Он уже не знал ни где он находится, незачем звонит. Ему пришлось сделать над собой усилие, чтобы припомнить все. Антуан, умирающий отец. Кислород. Отец задыхается, говорил он себе. Оглушительный голос в телефонной трубке разрывает ему голову на части. «Ну что ж, я слушаю», — раздается нетерпеливый голос. Порыв гнева поднимается в жаке против непрошенной гости. Чего ради она приехала сюда? Что ей нужно от него? Почему она вообще существует на свете? Значит, не все, не все еще кончено. Жизнь не шевелилась. На смуглом лице черные и круглые глаза. Ее прелестные глаза верной собаки светились нежным блеском, которому изумление придало еще большее возбуждение. Она сильно похудела. Жак не вполне еще осознавал, что она очень похорошела, но все же у него промелькнуло смутное ощущение этого. Нарушая тишину, голос Шаля разразился, как бомба замедленного действия. «Ах, это вы!» — произнес он с дурацкой улыбкой. Жак нервно прижимает трубку к своей щеке, и не в силах оторвать от милого видения своего отсутствующего взгляда, в котором совершенно не отражается его глухая ярость, бормочет. «Можете вы прислать мне...» Немедленно кислород с вашим рассыльным на машине. Что? Конечно, в подушках, для больного, который задыхается. Жиз, застыв на месте, продолжала смотреть на Жака, даже не мигая. Сотни раз она представляла себе тот момент, когда Жак снова предстанет перед ней. Момент, когда после нескольких лет ожидания она прильнет к его груди. И эту секунду она переживала сейчас. Он был здесь. В двух шагах от нее, но недосягаемой, во власти других, чужих людей, ее взгляд, встретив с глазами Жака, натолкнулся на что-то жесткое, похожее на отказ. И еще раньше, чем Жиз осознала это, она перед лицом реальности, так не похожей на ее мечты, уже инстинктивно почувствовала, что ей опять придется страдать. Он тоже, продолжая говорить в трубку, не переставал смотреть на нее. Этот взгляд приобщил их друг к другу. Между тем Жак уже овладел собой, и его голос окреп, даже слишком окреп. Да, три-четыре кислородные подушки, немедленно. Диапазон его голоса шире обыкновенного, а тон, дрожащий носовой, делан на развязной. Ах да, адрес. Доктор Тибо. Университетская улица, 4А. «Нет, 4А! Пусть поднимутся прямо на третий этаж, и как можно скорее, прошу вас, каждая минута дорога!» Неторопливым, но не очень уверенным жестом он повесил трубку. Никто из них не решался сдвинуться с места. «Здравствуй!» — произнес он наконец. По ее телу пробежала дрожь. Она приоткрыла рот, чтобы улыбнуться, ответить — Но, словно вдруг отдав себе отчет в действительности, Жак сорвался с мест. «Меня ждет Антуан», — объяснил он быстро, удаляясь из комнаты. «Шаль расскажет тебе обо всем». Он задыхается. «Ты приехала в самый критический момент». «Да», — ответила она вся сжавшись, когда он проходил совсем близко мимо нее. «Иди, иди скорее». Ее глаза наполнились слезами, У нее не было никакой определенной мысли, никакой причины обижаться, только тягостные ощущение стеснения и слабости. Она проводила Жака взглядом до передней. С той минуты, как она увидела его в движении, он показался ей более реальным, действительно найденным. Когда он исчез из виду, она нервно сжала руки и пробормотала Жако. Шаль присутствовал при этой сцене, как чурбан, ничего не замечая. Но, увидя себя наедине с девушкой, он счел пристойным начать разговор. «Как вы изволите видеть, я здесь, мадемуазель», — сообщил он, касаясь рукой стула, на котором сидел. Жиз отвернулась, чтобы скрыть слезы. После небольшой паузы он прибавил «Мы ждем, когда можно будет начать», — он произнес это таким конфиденциальным тоном, — что жизнь ничего не понимая, спросила, что начать. Старичок прищурил глаза за очками и осторожно, поджимая губы, ответил «Отходную мадемуазель Жиз». На этот раз Жак побежал в комнату отца, словно ища там убежище. Плафон на потолке был зажжен. На господина Тибо, которого кое-как усадили на кровати, было страшно смотреть. Голова его запрокинулась, Рот зиял. Казалось, что он окончательно потерял сознание. Глаза на выкате, страшно выпученные, оставались открытыми, но были безжизненны. Антуан, наклонившись над кроватью, поддерживал отца обеими руками, в то время как сестра Селина обкладывала грудь больного подушками, которые ей передавала старая монахиня. «Открой окно!» — крикнул Антуан, увидев брата. Сквозной ветер пронесся по комнате и омыл мертвенное лицо господина Тибо. Его ноздри затрепетали, немного воздуха проникло в легкие. Вздохи были слабые, короткие, прерывистые, выдохи нескончаемые. Каждый раз казалось, что этот медленный вздох последний. Жак приблизился к Антуану и шепнул ему вполголоса только что приехала Жиз. Антуан, не двигаясь, слегка приподнял брови. Он не желал даже на миг отвлечься от той напряженной борьбы, которую вел со смертью. Малейшее упущение, и это еле теплящееся дыхание может прекратиться навсегда. Как боксер во время боя, впившись взглядом в противника, напрягший мозг, напружив все мускулы для защиты, он не отрывал глаз от больного. Ни на секунду он не удосужился подумать о том, что вот уже два дня призывает как избавительницу ту самую смерть, с которой так ожесточенно сражается в этот момент. Он даже как будто забывал, что жизнь, за которую он борется, принадлежит его отцу. «Сейчас привезут кислород», — говорил он себе. «Можно продержаться еще пять минут, может быть, десять, как только в моем распоряжении будет подушка, но я должен быть совершенно свободен, чтобы действовать. И сестра тоже». «Жак, позови еще кого-нибудь, Адриену, Клотильду, все равно кого. Вы будете вдвоем поддерживать его». В людской никого не оказалось. Жак побежал в Бельевую. Жиз была там с теткой. Он помедлил секунду, время шло. «Ладно», — сказал он себе и громко добавил, — «Жиз, идем со мной». Он подтолкнул старую деву к двери, которая вела в переднюю. «Побудьте на площадке. Сейчас должны доставить кислород. Принесите его нам немедленно».